Глава четвертая. Следующую неделю я жила двойной жизнью. Днем успешный руководитель и совладелец бизнеса, вечером любящая жена и мать. А между этими ролями – тайные встречи с Романом и адвокатом, сбор документов, планирование следующих шагов. Коршунов оказался именно тем юристом, который мне был нужен, безжалостным профессионалом, видящим каждую лазейку в законе. После нашей первой встречи Мы созванивались почти каждый день. Он запрашивал новые документы, давал четкие инструкции, выстраивал юридическую стратегию. «Главное сейчас обезопасить вашу долю в бизнесе», — говорил он. «Ваш муж явно готовит почву для серьезных перестановок. Нам нужно действовать на опережение». В четверг я снова была в его офисе с новой порцией документов. «Вы хорошо потрудились, Вероника Александровна». Он просматривал бумаги, которые я принесла. «Особенно ценные эти письма о планируемой реструктуризации». Я кивнула. «Эти письма я обнаружила в рабочей переписке Димы. Он обсуждал с юристами компании возможность изменения структуры управления бизнесом. Моя роль в новой структуре заметно уменьшалась». «Как думаете, что он планирует?» Спросила я, хотя уже догадывалась об ответе. Судя по этим документам, ваш супруг готовится к тому, чтобы вы больше не имели решающего голоса в управлении компанией. Коршунов был прямолинейен. Схема умная. Формально вы остаетесь совладельцем, но фактически ваши полномочия будут номинальными. А учитывая перевод акций на WaveTech, в перспективе он может полностью вытеснить вас из бизнеса. Я почувствовала, как внутри поднимается волна гнева. «Компания «Стройинвест» была и моим детищем тоже. Я вложила в нее не меньше сил, чем Дима. Это было наше общее дело, наша общая мечта. По крайней мере, я так считала. Что мы можем сделать?» «Уже многое сделано», — Коршунов открыл свой ноутбук. «Я подготовил заявление в суд о наложении обеспечительных мер на активы компании в связи с вашим бракоразводным процессом. Как только мы его подадим...» «Любые изменения в структуре собственности будут блокированы до решения суда». «Но мы еще не подавали на развод. И не будем до последнего момента». Он кивнул. «Сначала обеспечительные меры, потом иск о разводе. Так мы застанем вашего мужа врасплох». Я задумалась. Этот шаг означал бы точку невозврата. Как только Дима узнает об обеспечительных мерах, маскарад закончится. Начнется открытое противостояние. «Мне нужно подумать о Матвее, сказала я. «Я не хочу, чтобы он оказался между двух огней». «Это понятно». Коршунов впервые за нашу встречу проявил что-то похожее на эмпатию. «Но подумайте и вот о чем. Если ваш муж готов так поступить с вами в бизнесе, использовав ваше доверие, что помешает ему манипулировать и в вопросе опеки над ребенком?» Его слова прозвучали, как удар колокола в моей голове. «Конечно, Дима был способен на все». «Если он планировал отобрать у меня бизнес, что помешает ему попытаться отобрать и сына?» «Я понимаю, что вам нужно время», — продолжил адвокат. «Но не затягивайте с решением, потому что я вижу, ваш муж действует быстро и решительно». «Хорошо. Когда мне нужно дать ответ?» «Через неделю, будет уже поздно. У нас есть 2-3 дня максимум». Я кивнула. «Вы получите мой ответ завтра». По дороге домой я заехала в парк и долго сидела на скамейке, глядя на играющих детей. Среди них были мальчики возраста Матвея, такие же энергичные, любопытные, счастливые. Дети, у которых еще все впереди, которые не знают, какими жестокими могут быть взрослые игры. Матвей обожал отца. Дима при всех своих недостатках действительно любил сына. Они проводили вместе много времени, у них были свои ритуалы. Свои мужские секреты. Я не хотела разрушать эту связь. Но еще больше я не хотела, чтобы мой сын вырос, считая нормальным то, как его отец поступил со мной. Чтобы он усвоил. Предавать, манипулировать, лгать — это допустимо, если это помогает достичь цели. Я достала телефон и открыла фотографию Матвея, сделанную несколько месяцев назад. Его улыбка, его доверчивые глаза — Он заслуживал лучшего примера. Заслуживал видеть рядом с собой сильную мать, которая не позволит собой манипулировать. Решение пришло само собой. Я набрала номер Коршунова. «Алексей Дмитриевич, я согласна. Готовьте документы». Вечером, укладывая Матвея спать, я слушала его рассказ о том, как они с папой собираются строить скворечник в эти выходные. «Папа сказал, что купит специальные доски и молоток для меня». Его глаза сияли восторгом. «Настоящий взрослый молоток!» «Это здорово, солнце!» Я поцеловала его в лоб. «Только будь осторожен, хорошо?» «Папа сказал, что будет следить за мной!» Он понизил голос, словно делясь секретом. «Потому что мальчики должны уметь работать руками, но безопасность — самое главное!» Я улыбнулась, чувствуя, как сжимается сердце. Несмотря ни на что, Дима был хорошим отцом. «Как я объясню Матвею, что происходит между нами? Как оградить его от боли, которая неизбежно придёт с пониманием, что его семья больше не будет прежней?» «Мамочка, а почему ты грустная?» Матвей заметил тень на моём лице. «Я не грустная, милый. Я погладила его по волосам. Просто задумалась. Знаешь, я тоже когда-то делала скворечник. С моим папой». «Правда?» Его глаза расширились. «А он ещё цел? Можно посмотреть?» «К сожалению, нет». «Это было очень давно», — я улыбнулась воспоминанию. «Но я помню, как это было важно для меня. Такие моменты остаются с нами навсегда, понимаешь?» Он серьёзно кивнул. «Я тоже запомню навсегда. И когда у меня будет сын, я научу его делать скворечники». «Обязательно научишь». Я поцеловала его ещё раз. «А теперь спи. Завтра важный день». «Какой?» — он зевнул. «Увидишь?» — я улыбнулась. «Спокойной ночи, мой хороший». Выключив свет, я еще стояла некоторое время в дверях, глядя на своего мальчика. Ради него я готова была пройти через все, что ждало впереди. Ради него я должна была быть сильной. На следующий день, пока Дима был на совещании, я снова встретилась с Коршуновым. Он принес документы для подписи, заявление в суд о наложении обеспечительных мер. «Когда вы подадите их?» — спросила я, ставя подпись. «Сегодня же». Решение может быть принято в течение нескольких дней. Он аккуратно сложил бумаги в портфель. Но должен предупредить, как только суд примет меры, ваш муж узнает об этом немедленно. Будьте готовы к его реакции. Я кивнула. Я понимаю. После встречи с юристом я поехала в офис. Мне нужно было скопировать еще несколько документов и подготовиться к тому, что скоро работа в стройинвест станет для меня невыносимой. В холе компании я столкнулась с Дианой. Она выглядела, как всегда, безупречно. Строгий костюм, идеальная укладка, уверенная походка. Но что-то в ее глазах было иным. Настороженность. Почти страх. «Добрый день, Вероника Александровна!» Она кивнула мне, едва заметно сбавив шаг. «Добрый день, Диана!» Я улыбнулась, глядя ей прямо в глаза. Как продвигается отчет, о котором я просила. Она на мгновение замешкалась. «Я...» «Почти закончила. Будет у вас к понедельнику». «Отлично». Я продолжала улыбаться. «Очень на него рассчитываю». Мы разошлись, но я кожей чувствовала ее взгляд в спину. Она догадывалась, что я что-то знаю. Возможно, даже предупредила Диму. Но было уже поздно. В своем кабинете я достала флешку и скопировала последние финансовые отчеты. Затем открыла сейф и извлекла папку с оригиналами важных документов, Договоры, учредительные бумаги, соглашения с ключевыми партнерами. Все это я сложила в небольшую папку, которую спрятала в сумке. Затем я вызвала Ольгу, свою помощницу. «Оля, мне нужно, чтобы ты сделала нечто важное и конфиденциальное». Она кивнула. «Преданная, эффективная, надежная Ольга, с которой мы проработали пять лет». «Конечно, Вероника Александровна, все что угодно». «Возьми эту флешку». Я протянула ей устройство. «На ней копии важных документов. Я хочу, чтобы ты хранила ее у себя, не в офисе. И никому не говорила об этом. Это очень важно для меня». Ее глаза расширились от удивления, но она не задала ни одного вопроса. Просто кивнула. «Хорошо. Что-то еще?» «Да. Если в ближайшие дни произойдет что-то необычное...» Если меня не будет в офисе, если начнутся какие-то перемены, не передавай эту флешку никому, кроме меня лично, даже если тебя попросят от моего имени». Ольга выглядела встревоженной, но решительной. «Я поняла, Вероника Александровна. Можете на меня положиться». «Спасибо, Оля». Я улыбнулась ей с искренней благодарностью. «Ты не представляешь, как это важно». После ухода Ольги я позвонила Роману. «Все готово». «Коршунов подаёт документы сегодня». «Отлично». В его голосе звучало удовлетворение. «Я буду следить за реакцией через свои каналы. Как только появятся новости, сразу сообщу». «Спасибо, Роман. Я помедлила». «Вы знаете, что произойдёт после того, как суд примет меры?» «Дмитрий будет в ярости». Его голос стал серьёзным. Он попытается выяснить, кто за этим стоит, и быстро догадается, что это вы. «Будьте готовы ко всему. Я буду осторожна». — сказала я решительно. — Хорошо. И еще, Вероника Александровна, будьте осторожны с Дианой. Она не просто любовница вашего мужа. Она такой же хищник, как и он. Я вспомнила настороженный взгляд Дианы в холле. Я знаю. Не беспокойтесь. После разговора с Романом я сидела некоторое время, глядя в окно на городской пейзаж. Где-то там, в стеклянных офисах и шумных коридорах, Люди заключали сделки, строили планы, боролись за власть и деньги. Игра по высоким ставкам, в которой я никогда не думала участвовать. Но теперь я была вынуждена стать игроком, и я намеревалась играть, чтобы выиграть. Вечером я приготовила Диме его любимое блюдо — стейк с розмарином и печеным картофелем. Открыла бутылку хорошего красного вина, которую мы привезли из Италии в нашу последнюю совместную поездку два года назад. Создала атмосферу уюта, приглушенный свет, мягкая музыка, аромат свежей выпечки. Ужин получился почти идеальным. Мы обсуждали работу, планы на лето, успехи Матвея в школе. Дима был расслаблен и доволен, уверенный в своем контроле над ситуацией, не подозревающий о буре, которая вот-вот должна была разразиться. После ужина, когда мы перешли в гостиную с бокалами вина, он неожиданно стал серьезным. «Вероника, я хотел поговорить с тобой о будущем, о нашем будущем». Я почувствовала, как внутри все напряглось, но сохранила спокойное выражение лица. «Я слушаю. Последний год был непростым для нас. Много работы, мало времени друг для друга». Он говорил мягко, почти проникновенно. «Я чувствую, что мы отдалились. Интересно, это перед изменой или после нее мы отдалились?» Подумала я, но лишь кивнула с понимающим видом. «Я хочу изменить это», — продолжил он. «Вернуть то, что у нас было. Поэтому я подумал, может, нам стоит уехать на время. Только ты и я. Отпуск. Две недели на Мальдивах. Матвей побудет с твоей мамой». Я изобразила удивление и радость. «Звучит замечательно, но... А как же работа? Ты говорил, что сейчас критический момент для бизнеса. Я всё организую». Он улыбнулся самоуверенно. Михаил присмотрит за текущими делами, а стратегические вопросы можно решить дистанционно. «Или ты просто хочешь увести меня подальше от офиса, пока завершается передача моих акций?» — мелькнуло у меня в голове. «Когда ты планируешь поездку?» — спросила я, стараясь звучать заинтересованно. «Через несколько дней. Я уже давно присматривал виллу». Он выглядел довольным собой. «Это будет сюрприз, но я решил, что лучше предупредить тебя заранее, чтобы ты могла подготовиться». Я улыбнулась, подошла к нему и обняла. «Спасибо. Как внимательно с твоей стороны!» Он обнял меня в ответ, и на мгновение я почувствовала знакомое тепло. Тепло человека, которого когда-то любила больше всего на свете. Человека, который предал меня и теперь пытался манипулировать, увозя подальше от важных событий. «Я рада, что ты хочешь вернуть наши отношения», — сказала я, глядя ему в глаза. «Это важно для меня, для нас». Он поцеловал меня и я позволила себе ответить на поцелуй. Возможно, в последний раз. Позже, когда Дима уснул, я лежала рядом, глядя в потолок, и думала о его предложении. Мальдивы через несколько дней. Как раз, когда документы от Коршунова должны быть рассмотрены судом. Совпадение? Едва ли. Он хотел увести меня, изолировать, держать под контролем в критический момент. Возможно, даже предполагал завершить свою схему, пока я буду наслаждаться морем и солнцем, вдали от документов, юристов и офиса. Но было уже поздно. Колесо завертелось, и остановить его не мог никто. Ни он, ни я. Я осторожно встала с кровати и подошла к окну. Ночной город мерцал тысячами огней, холодных, далеких, равнодушных. Где-то там, в одном из этих зданий, в сейфе лежали документы, которые скоро изменят нашу жизнь навсегда. Завтра или послезавтра Дима узнает, что я не такая наивная, какой он меня считал. Узнает, что его планы раскрыты. Узнает, что война, которую он начал из-под тяжка, теперь будет вестись открыто. И в этой войне я не собиралась проигрывать.